10. Псы, похоже, прекрасно поняли, Авель. Обе твари, словно бы получив обухом по голове, смиренно сели. Да, они были недовольны, что их неукротимая жажда крови осталась невостребованной, а голод неутоленном, но они... Слушались, Авель? Слушались эту глупую девчонку? Тут уже и псарь понял, что произошло. «Теперь ясно». «Как эта дрянь смылась из дикой утки!» — бросил один преследователь другому. «Командуй! Давай, давай!» Второй вместо ответа ткнул его локтем в бок. «Са! Са!» — закричал псарь. Это словцо знал даже Эгин, правда, благодаря Вербелине. «Конечно!» — объясняла своему увядающему от скуки и отвращения возлюбленному Вербелина — Каждый, кто держит собак, может тренировать их на свои собственные слова. Но обычно все пользуются известными. Говорят «хорениты», а позже варанцы когда-то позаимствовали их у долагов. «Са», например, обозначает что-то вроде «убей любой ценой». «А ты?» — нехотя спросил тогда Эгин, просто чтобы как-то поддержать разговор. «У меня есть свой собственный». «Шутейный пароль», — вербелина расцвела в улыбке, — «когда я говорю «Энно», самые сообразительные из них делают обратное сальто через голову». Когда Эйген не придал этому разговору никакого значения, хотя и не забыл его. Теперь сделалось очевидным, что Авель откуда-то известен пароль, запрещающий обыкновенное «са» этим псам. Да и псов она, похоже, тоже знает, судя по тому, что по отношению к ней они не проявляли ни злобы, ни агрессивности, самое большее — служебный интерес. Не дожидаясь очередного са, Эгин оказался рядом с ближайшей тварью и снес ей голову косым поперечным ударом, а затем проделал ту же операцию и со второй, в тот момент полностью поглощенной проблемой двоевластия. «Даже четвероногих иногда подводит интеллигентность», — так прокомментировал Эгин это событие двумя днями позже. «Что же, судьба раздает мне щедрые авансы», — подумал он, надвигаясь на двух оставшихся преследователей Авель. «Да, его новая знакомая оказалась совсем не такой бесполезной в этой ночной драке, какими обыкновенно оказываются прекрасные спутницы чиновников иноземного дома. 11. Дождь незаметно закончился, обезглавленные псы лежали на мелководье, и неподалеку от них из жижи проявлялось тело первого хама главаря преследователей. Даже если... «Рана не смертельная, после такой дозы дерьма ему не выжить безо всякого злорадства», — заключил эгин «Похоже, конец кровавой пьесы был близок. Мечи преследователей блеснули в неярком свете луны, выглянувшей в просвет между тучами. Чиновник, собирающийся на дружескую пирушку, не берет с собой оружие левой руки». Не взял его и эгин А потому драться с двумя придурками одновременно... У каждого из которых, в отличие от него, было в левой руке поудобной даги, было очень несподручно. Приходилось следить за огромным количеством вещей, за которыми гораздо удобнее было бы следить днём. Несмотря на то, что каждый из противников Эйгена был не читаем о фехтовальном искусстве, реализовать своё преимущество было непросто, в первую очередь потому, что он дорожил своей жизнью, а вот эти двое, кажется, не слишком. «Они что, смертники оба?» – недумевал Эйген, утирая пот со лба во время очередной краткой передышки. За минуту до этого псарь попытался подставиться под удар его меча с тем, чтобы дать своему напарнику возможность нанести предательский удар с другого направления. Схватка затягивалась. Оба его противника тяжело дышали. Каждый из них втихаря гадал, кто умрет первым, или кто первым даст дёру. Эйген ждал того, что в фехтовальном классе учителя Занно называли «гороховый верняк». Так молодые питомцы с водоравновесия называли непростительный промах противника, приводящий к тому, что его становится так же легко поднять на пику, как тренировочный мешок, набитый горохом. Он, разумеется, дождался. Ослабевший от непривычно Долгого поединка псарь Занес руку с мечом Слишком далеко Замах вышел нелепым Корявым, гибельным Эгин не замедлил Воспользоваться этим промахом Минуту спустя псарь глотнул отбросов Судорожно пытаясь удержать жизнь Которая стремительно покидала Его тело сквозь порванную шейную артерию Ну что ж «Теперь поединок...» «Можно назвать честным, один на один», — с удовлетворением отметил Эгин, отгоняя прочь усталость. Как вдруг раздался испуганный голос Авель. «Аттен! Аттен, там еще, посмотри!» Эгин отошел на безопасное расстояние от своего последнего врага. Его волосы были насквозь промочены потом и смрадными брызгами. Казалось, будто он только что покинул купальню. Эгин обернулся... К ним приближались еще трое С двумя такими же черными псами, у которых вместо ушей едва заметные лоскутки, а с языков стекает липкая, обильная слюна 12 А вот и наша лапушка!» «Целая невредима бегляночка!» — всплеснул руками очередной командир. «Это ты, что ли, наших перебил?» — поинтересовался второй с интересом, оглядывая Эгина. Знаков отличия иноземного дома на рах Савани уже было не разглядеть, так он измазался дерьмом и грязью. «А, а ты что?» «Последний герой?» — заржал третий, обращаясь, правда, не к Эйгену, а к его противнику, молившему всех известных ему богов о спасении несколькими минутами раньше, а теперь возносившему им по очереди благодарственные и хвалебные гимны. Эйген быстро оценил обстановку. «Он обессилен, ранен, хотя и легко, их трое, они свежи, свежи их псины». Кто знает, пройдет ли у Авиль тот же номер с Сэмиса. Вы все это означало, что в нем должен вновь воскреснуть дипломат, лицедей, наглец и... И... Офицер с водоравновесия, в конце концов. Вашего человека и двух собак убил я. «Милостивые Геозиры», — подтвердил Эйген, — «это девушка-преступница, которой давно интересуется сводоравновесие. Ее судьба поручена мне. Если у вас хватит наглости пойти против свода и сразиться со мной, знаете мне не составит большого труда держать победу, но даже если судьба будет на вашей стороне, никто из вас не проживет дольше завтрашнего вечера». Эйген замолчал. Гости начали перешёптываться друг с другом, явно удивлённые таким оборотом дела. Эгин даже не взглянул на Авель. Он и так был уверен в том, что глаза у неё сейчас больше, чем блюдца, на которых в благородных домах подают десерт. Для неё это тоже сюрприз, вдруг ощутить себя персоной, которая интересуется, как оказалось, офицер свода равновесия. Пусть ломают головы. Эгин устало прислонился к стене. Вот о чём он в тот момент не думал так это о жуткой воне, которая казалось, было напоено все вокруг, включая Луну и безразличные к происходящему звезды. Тринадцатое. Свод равновесия это государство в государстве. Свод подчиняется гнору. Гнор сиятельному князю и более никому. Любой варанец впитывал эти нехитрые истины с молоком матери, и эти молодцы с псами тоже, конечно, впитали, хуммер их раздери. Разумеется, решившись на такую с виду невинную ложь, Эген совершал должностное преступление ни много ни мало. Во-первых, он открылся людям, о которых толком не знал «Никто они такие, ни зачем им эта девочка». Во-вторых, он сделал это ради особо женского пола, случайно встреченной им после дружеской попойки. Ради нее он солгал, объявив ее преступницей о себя следователем. В-третьих, а также и в-четвертых, и в-пятых, сейчас ему придется совершить еще более тяжкое преступление, представить этим ублюдкам доказательства, если они не поверят ему на слово». Причем в отсутствии удостоверяющего жетона внешней секиры, которым он щеголял давеча перед гастрогом и который сейчас преспокойно полеживает у изголовья его кровати на ореховом столике о трех ножках, а в отсутствии этого самого жетона факт предъявления самого веского из возможных доказательств внутренней секиры не может остаться незамеченным начальством то есть нора-окс-шином. Они, конечно же, не поверили,